Каким-то чудесным образом мой переезд превратился в новоселье. Я планировала тихо, мирно уехать обратно, никому не докучая, но не получилось. Теперь вот наблюдаю, как погоден с Владом на пару перетаскивают вещи, расставляют мебель, переругиваясь и пытаясь отдавить друг другу ноги диваном. Как в этой схеме затесался Дима? Ну, он спросил, какие у меня планы на вечер, а я за унывным голосом ответила, что из планов только возвращение в свояси Тебя Влад выгоняет, что ли? Удивился Погодин. Что его не устроило? Не выгоняет, нет, просто лучше мне жить у себя. Понял, принял. Кивнул он и как-то быстро ушел, а вечером обнаружилось, что Дима не только едет с нами, но и помогает по квартире. Отказ не принимался. Погодин даже где-то раздобыл рабочий комбинезон, напялил тряпичные перчатки и стал напоминать разнорабочего из какого-нибудь порнофильма. Весь такой красивый, модно стриженный, белобрысый, но в рабочей форме. Если честно, очень не своевременное желание помочь. Понимаю, он хочет как лучше, а получается хуже некуда. Дело в том, что я планировала приехать домой и поговорить с Владом. Набралась духу, даже составила ориентировочный план на бумажке. На своей территории гораздо проще быть открытой. Тут я всегда могу запереться и вдоволь наплакаться, даже в случае нашего разрыва. А там? Ну, что я сделаю? Выгоню его из собственной квартиры, если мне не понравится ответ. Вчера он не приехал домой. Позвонил только, мол, не планирует ложиться спать до утра. А меня ударило сознанием, что все повторяется. Круг замкнулся. Жизнь зациклилась, и прошлое вернулось. Сегодня он предупреждает, а завтра. Молча перестанет возвращаться. Давыдов пытался измениться, и я благодарна ему за это. Но работа для него важнее. Всегда была и будет. Люди не меняются, увы. Пора бы зарубить себе это на носу. Я стою в прихожей и комкаю лежащий в кармане лист бумаги. Набросок разговора. А под ногами носится кошка. Наверное, грузчиков директорского пошиба надо накормить. Вроде так заведено у гостеприимных девушек. Но в холодильнике пусто, что неудивительно. Все продукты я перевезла к Давыдову и давно съела. Было бы странно сейчас напомнить ему про три свиные отбивные и десяток яиц. Ладно, закажем что-нибудь в доставке. хозяйшка принимай!» Ржет в спальне Погодин... Ну, вроде по-человечески получилось. Добавляет он, когда я вхожу. Да, красиво. Дизайн мы вместе с Владом планировали, причем у Давыдова есть какое-то врожденное чувство стиля. Он не рассматривал образцы и не прикладывал их друг к другу, просто шел мимо обоев и отдавал команды. Это бери, это не бери, это вообще надо сжечь. Так и с мебелью, и с освещением, и со шторами. Мне теперь тут жить. Вот так. Одной. Потому что после нашего разговора, а я не отступлю и обязательно поговорю с Давыдовым, один из нас уедет обратно, в элитную многоэтажку, а второй попытается сделать вид, что ничего не изменилось. Что заказать? Спрашиваю в никуда, стараясь рассматривать исключительно свеженький паркет, и не лица мужчин. Шашлыков! Решительно заявляет Погодин, и Влад согласно кивает, не добавляя ничего от себя. В смысле, Шашлыков? Ты же на диете. Я решил слезть. Подмигивает мне Дима. Кстати, насчет диеты. У меня в тачке где-то валялась подарочная бутылка шотландского виски. Ща притащу, отпразднуем. Не нужно. нужно. В один голос Давыдова. Да кто вас спрашивает, трезвенники? Он закатывает глаза. Ладно, сам выпью в честь развязки. Мы ненадолго остаемся одни, но я не пытаюсь лезть на пролом попозже. Время еще есть. Можно пока прибраться, стол накрыть. Нужна помощь. Влад встает со мной и притягивает к себе, вжимает в грудь, и губы его целуют мою макушку. Осторожно отстраняюсь, хотя в его объятиях так уютно и спокойно. Маш, что не так? Разворачивает меня лицом к себе, пристально всматривается в глаза, как будто там должны быть написаны все мои сомнения. Да все нормально, просто непривычно. Тут я как в чужой квартире. Если хочешь помочь, протри мебель в спальне, ладно? Я пока найду посуду и закажу еду. Вроде бы отмазка его устраивает, и Влад удаляется в ванную комнату за тряпкой. Через томительный час ожидания приезжает доставщик, такой колоритный усатый армянин, словно вышедший из анекдота. Но шашлыки у него объеденье. Мягкие, тающие во рту, с ароматом костра. Погодин разливает виски, я отказываюсь. Голова должна оставаться трезвой. С аппетитом откусывает кусок мяса. Блаженство! Заявляет он. Почему я, дурак, отказывался от этой пищи богов? «Теперь буду питаться только свининой. Ммм, какая жирненькая!» «Да, вот так радикальные перемены. Как же салатик? Как же холодная вода без газа? У него крыша поехала, что ли? У тебя все в порядке?» С опаской смотрю на то, как он поедает шашлык, не жуя. «Ты похож на девушку в депрессии. Меняешь стиль жизни, питание. Если еще и каре сделаешь, точно решу, что тебя бросил парень». «Да ну, отстань. Я понял, что жизнь проходит мимо. Люди пьют, едят, а я аллергией покрываюсь от сельдерея. Хватит, нужно немного для себя пожить». Мы с Владом переглядываемся, парень точно чокнулся. Надо бы его врачу показать. Кошка недовольно взирает на нас с холодильника. Она возвращением в родные пенаты недовольна. В ее сощуренных глазах читается «Если ты сейчас же не вернешь меня к Владу, я отгрызу тебе нос». Мужчины обсуждают сначала ремонт, но быстро переключаются на крысу Ирочку, и Дима цокает языком. Да, а я ведь не спал. Даже как-то стыдно. Дим, ты хоть с кем-то не спал? Задаю чисто риторический вопрос. Ага, с тобой? Салютует мне Погодин стаканом, и барюмок не нашлось. Ты же неприступная крепость, да еще и принадлежишь другу. Эта крепость тебе не сдастся, не надейся. Мрачно кивает головой Давыдов. «Да понимаю я, что ты Машу не отдашь. Дружба святое. Нельзя дружеских девушек трогать. Так может это, опять себя узами брака связать? Вдруг у вас по скидке поженят, как постоянных клиентов?» Давыдов молчит, но рот его изгибается, словно он жутко недоволен тем, куда ведет Дима. «А так у вас свободные отношения без обязательств?» Уточняет поддатые, потому честный Погодин. «Нет, они у нас не свободные». «Я даже не лезу. Пусть общаются, лучше разрежу шашлык на мельчайшие волокна, раз в сотые проведя по несчастному куску мяса ножом». «Ну, тогда что мешает? Поженитесь, Машка забеременеет, будет на работу пузатой ходить». «Прекрати». Голос Влада наливается металлом, и в кухне поселяется легкий морозец. «А что такого?» Погодин искренне возмущен. «Нет, что я сказал плохого? Дети это прикольно». Не знаю, я бы не отказался от маленького спиногрыза с моими глазами. Но для этого с его матерью нужно общаться, а я не люблю общаться с теми, с кем делю койку. А ты, Влад, неужели не хочешь наследника? Я и не готов к детям. И, наверное, никогда не буду готов. Угу, что я следовало доказать. Наверное, даже разговор можно не начинать. О каком будущем может идти речь, если Давыдов здесь и сейчас дает понять. У него в печенках сидят и отношения, и женитьбы, и дети. Ему все это даром не сдалось. А мне? Мне уже 30 лет. Самое время задуматься о продолжении рода. Моложе не стану, здоровее тоже. Последние недели меня все чаще попадаются на улицах пухлощеки и карапузы, и я залипаю на них с ненормальным интересом потратить год или два или три на Давыдова, чтобы к 35 остаться ни с чем, он уйдет открывать новые фирмы, а я буду искать хоть какого-нибудь мужика, только бы заделать ребенка. Этого я для себя желаю. Мне нужно отойти. Сглатываю и поднимаюсь. Нет сил оставаться в квартире, спроектированной Владом, поэтому я выхожу на лестничную клетку. В открытое окно задувает вечерний по-осеннему холодный ветер, и ветка березы бьется об оконную раму. Жутковато, точно кто-то бросится внутрь. Жестяная банка на подоконнике набита окурками, и мне появляется совсем нездоровое желание закурить. Я давлю его в себе и попросту рассматриваю улицу. Тихую, сонную. Маш, рассказывай. Давыдов прислоняется к стене, всем своим видом давая понять, он не собирается уходить или выслушивать очередную отговорку. Ну и я решаю, что лучше момента не будет. Мы уже обсуждали его равнодушие, я уже делилась своими опасениями, и он уже признавался, что не любил меня. Все повторяется. Но тогда во мне теплилась абсолютно идиотская надежда на лучший исход. Но теперь она сожжена дотла. Наверное, очень символично расставаться на грязной лестничной клетке между третьим и четвертым этажом, под завывание ветра и гадкий сигаретный запах. Маш, подожди, послушай. Влад нетерпеливо достает из кармана бархатную коробочку. Речи его сбивается, путается, он становится удивительно не собран. Я хочу все изменить. Ты необходима мне, клянусь. Вчера я больше всего на свете мечтал вернуться к тебе. Домой но просто не мог иначе. Понимаешь, есть неотложные вопросы. Речь о деле всей моей жизни, и я не простил бы себя, если бы не разобрался сразу же. Но это не значит, что ты не нужна мне. Он распахивает коробочку. Блин, я хотел сделать это иначе, в какой-нибудь соответствующей обстановке. Но раз уж Погодин заговорил о браке, придется забить на правила Хорошо, что оно у меня в сумке лежало. Выходи за меня. В любом фильме о любви героиня бы разревелась и согласилась, но я взираю на кольцо, лежащее в набархатной подушечке с ужасом. Камешек переливается даже при тусклом свете единственной лампочки. Наверняка бриллиант. Крупный, дорогой. Кольцо хорошенькое, но… Нет, отвечаю твердо. Влад, ты меня вообще не слушал. Я не могу. Я боюсь до одури. Ты же никогда меня не полюбишь. Никого не полюбишь. Тебе все это не нужно. Семья, дети. Ты просто делаешь мне одолжение. Мы начнем все заново и через два года опять разведемся. Маш, разве это важно? Я не разбираюсь в любви, но мне без тебя хоть стреляйся. Мне важно. Так же важно, как и мужчина, который всегда будет ставить меня на первое место. Влад кивает, причем кивок его долгий, неспешный, словно в замедленной съемке. Коробочка захлопывается. «Я понимаю свою проблему, только я не считаю это проблемой. Я зациклен на работе, это факт, но в тебе я увяз куда крепче, чем в любом бизнесе. Сама послушай себя. Ты не простила мне одну ошибку. Всего раз не дождалась меня вечером и все для себя решила. Но иначе невозможно. Мне дорог мой бизнес, ради него я готов не спать ночами». Давыдов морщится и обрывает сам себя. Ладно, не будем ругаться. Если ты не хочешь терпеть меня, не нужно. Я не собираюсь навязываться, лезть к тебе. Ты всегда была свободна. Прости, если обидел. Ладонью рассекает воздух, словно ставит между нами невидимую стену. Только знаешь... Рука его твердеет. Ты ведь тоже можешь сказать. Можешь ругаться со мной. А ты опять закрылась и повторяла, что все нормально. Когда все ни черта, ни нормально. Как я должен был угадать твои мысли? «Я не хотел навязываться». «Да ты умеешь не навязываться, мы расстаемся, правильно?» «Теперь уже я киваю». «Прошу тебя, не увольняйся». Произносит он, отвернувшись. «Наши проблемы не должны отразиться на работе. Мне нужен главный бухгалтер. Обещаю не донимать тебя попусту и все вопросы решать через секретаря. А еще лучше, если ты найдешь себе заместителя, ладно?» Влад. Он не поворачивается в мою сторону, поднимается по ступенькам, зачем-то крепко держась за поручень, как будто мир рухнул не только у меня, но и у него тоже. И любой неосторожный шаг приведет к неминуемому падению. Влад невероятно рассержен. Лишь многолетняя выдержка помогает ему не взорваться, сохранить в тоне равнодушие, хоть сквозь него и прорывается злость. «Я забираю погодину, и мы уходим. Извини, если причинил тебе боль».